В настоящее время премьер-министра, видимо, занимала не самое дело, не силы, друг с другом борющиеся на жизнь и на смерть, не гибель людей, а вопрос о том, как это все будет принято парламентским большинством, единственной реальностью, доступной его пониманию.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 и могли обогриться еще более, он все-таки не терял надежды, все-таки верил, что речами, разъяснениями, определениями, постановлениями можно поправить дело, можно разорванную цепь вновь сделать целой, Он был поражен и огорчен, без сомнения, а кроме того, страшно утомлен и измучен. Но если бы он только мог сохранить свое влияние на большинство, если бы смог опять уговорить, пока Катергам говорил, Редвуду казалось, что он то расширяется.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 Редвуду страшно хотелось прервать, наконец, этот безудержный монолог и вернуться к делу, к здравому смыслу, к осажденному лагерю детей пищи, где находился его раненый сын, Ради этого сына он и терпел до сих пор безудержное красноречие Каторгама, но теперь начинал уже чувствовать, что еще немножко, и тот отвлечет его внимание в сторону, загипнотизирует, усыпит. Ему казалось, что с голосом знаменитого оратора нужно бороться физически, как с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 то он смутно понял, что его следовало слушать и всеми силами попытаться сохранять чувство действительности. Он говорил все и ничего. Очень пространно, очень картинно и очень пусто. Много было сказано относительно кровопролития,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 Главный пункт речи Каторгама состоял в предложении перемирия. Он предлагал гигантам сдаться на капитуляцию, уйти из общества маленьких людишек и образовать свою собственную коммуну. «Такие случаи бывали», — прибавил он, — «мы бы им отвели соответствующую территорию». Но где? — едва успел вставить Редвуд. На этот раз красноречие Катергама, ударившись о препятствие, потекло по другому руслу. Взглянув... Первый раз в лицо Редвуду, и придав своему голосу самую убедительную интонацию, он начал разглагольствовать о прелестях и удобстве такой раздельной жизни. А что касается места, которое может быть отведено гигантам, то это он считал вопросом побочным, подлежащим решению впоследствии. После этого он перешел к другим условиям. За исключением их самих и местности, где они поселятся, всюду будет установлен абсолютный контроль. Это пища, и все ее плоды должны быть уничтожены, вырваны с корнем. Редвуду показалось, что каторгом начинает торговаться.